Глава 4. Сначала всё шло хорошо. алан щёлкнул пальцами, вызывая магический светильник, и крошечный, но яркий огонёк поплыл над нашими головами, освещая пыльные широкие ступени. Парень порадовался тому, что сумел оказаться полезным. Мы радовались исчезнувшей перспективе сломать ноги, споткнувшись в темноте. Лестница увела нас глубоко под землю, и мы попали в круглое помещение с несколькими столами и множеством книжных стеллажей. В следующей комнате всё пространство оказалось завалено деревянными коробами с бумагами. Из этого помещения в разные стороны вели несколько ходов, и, чтобы не терять время, Экей предложила разделиться. «Не знаю, смогу ли я вызвать ещё три огня», — заворчал алан «Ну, один же ты как-то вызвал», — нервничала Экей. «Стойте», — воскликнул Чет. Мы обернулись к нему. Парень с сияющим лицом держал на ладони светящуюся голубоватым сиянием сферу и смотрел на нас с чувством собственного превосходства на лице. «Что это?» — обречённо вздохнула Экей. «Записывающий артефакт. Без него мы не пойдём искать Ракель. Нам ведь ректор не поверит. А если и поверит, племянницу короля он из Академии точно не выгонит, так как доказательств её выходки не будет. А с этой штукой мы запишем всё, что Ракель будет делать и говорить. Потом покажем профессору Бамонту и Редли». «И нас отчислят вместе с Ракель». алан вздёрнул брови. «Чет, ты больной? Записывающие артефакты давно запрещено использовать всем, кроме воинов из личной королевской армии». «Но этот-то здесь лежит». «Это архив, придурок. Здесь много чего запрещенного хранится». «Правда?» Экей с любопытством оглянулась. «А что ещё тут можно найти?» «Документы об отчислении». Разозлилась я. «Нам и в архив запрещено спускаться без направления от магистра. Как вообще Ракель открыла замок?» «Хороший вопрос», — протянул Чет, поглаживая сферу. «Давай сюда», — вздохнула я, протянув руку. «Меня ректор точно не отчислит, даже если я весь архив вынесу и схороню на кладбище. А отчислит, весь этот мир узнает, что случилось год назад». Чет отдал мне артефакт не без сожаления, но как только сфера перекочевала в мои руки, парень расслабленно выдохнул. «Делай уже свои огоньки и пойдём», — кивнула Экей алану Общий светильник замер над головой бытовика, и ещё один сорвался с пальцев Аллана и завис над Чедом. Следом два светильника озарили мои тёмные волосы и светлые Экей. «Встречаемся на этом же месте через пять минут», — почему-то шёпотом сказала я, и первая шагнула в один из коридоров. Записывающая сфера грела ладони. Я знала, как её включать, видела однажды в историческом справочнике. Но пока не торопилась воспользоваться знаниями, для начала нужно было найти Ракель, а уже потом записать изображение и звук. Память у сферы короткая, я не хотела тратить время на что-то неважное. Пустой коридор тянулся бесконечно долго. В нём оказалось множество запертых дверей, и я старалась не думать о том, что Ракель и Редли могут быть за одной из них. Если девушка входную дверь в архив не заперла, то вряд ли у неё хватило ума закрыться в кладовой. Коридор не заканчивался, а пять минут уже почти вышли. Поэтому я повернула назад и вернулась в круглое помещение бегом. Там уже ждали Экея, Чет и радостный алан «Я нашел их!» — крикнул он, когда я только выскочила из арки. «Мой туннель проходит под городком и заканчивается в Академии, а там...» «Быстрее рассказывай!» — рявкнули мы. Заброшенная лаборатория, в которой когда-то наверняка проводились опыты на трупах. «Фу!» — Экея скривила курносый нос. «Ты некромантка?» — напомнил ей Чет. Девушка сникла. «Короче, я видел их». алан горделиво выпятил грудь. Ракель уложила Редли на стол, а сама сидит рядом и разговаривает с ним. Наверное, ждёт, когда тот очнётся. Руки-то она куратору связала. «А это не похищение человека?» — усомнилась я. «Законом не преследуется?» «Ракель — премянница короля», — цокнул языком Чет. «Она и есть закон, а Редли...» «Ах, Рэдли Ринд не из тех, кто побежит жаловаться на девчонку, которая сумела вырубить такого сильного мага». «Да кто такой этот Рэдли?» Снова задалась я вопросом. «Чего все перед ним так трясутся?» Соседи по комнате уставились на меня, как на дурочку. «Что?» — фыркнула я. «Я не читаю газет!» «Не время сейчас обсуждать куратора, его спасать надо!» Чет уже направился к туннелю. «Бегом давайте!» Мы помчались вперед. Магические огоньки порхали над нами, мерцали, Свет всполохами играл на каменных стенах. Двери, решётки, снова решётки. Я едва не споткнулась, резко затормозив. За одной из решёток на жёрдочке сидела сова, белоснежная, с серыми крапинками на крыльях. Птица смотрела на меня огромными круглыми глазами и взглядом умоляла помочь. Не будь я заклинательницей, не увидела бы эмоций в стеклянных глазах. «Ребята!» — позвала я соседей. Те убежали уже далеко вперёд, но мой голос эхом разнёсся по коридору, и однокурсники вернулись довольно быстро. «Что?» — выдохнул запыхавшийся Чет. «Надо её спасти!» — ткнула я в сторону совушки. Парни переглянулись, а Эки заверещала. «Ой, какая хорошенькая! Прелесть просто!» «И она страдает!» — страшным голосом добавила я. «Я заклинательница! Я знаю!» «Ты говорила, что не понимаешь речи животных!» — нахмурился Аллан. «Не нужно понимать речь, чтобы знать, что чувствует птичка». Мы обернулись к клетке. Несколько минут провели в гробовой тишине. Я думала, как вынести сову из архива и не спалиться. Но не придумала ничего умнее, кроме как сказать потом ректору, что сова сама меня нашла. Мол, почувствовала вожака или что-то вроде того. Крючок откинула икей, а сову достала я. Тяжелая птица не сопротивлялась, вцепилась в рукав моего пальто, и так, на согнутой руке, я понесла ее в лабораторию, где пытали трупы. Исследовали точнее. В конце коридора алан жестом попросил нас молчать и тихонечко нажал на ручку двери. Тогда-то все и случилось. Огоньки словно вдруг вспомнили, что сотворил их бездарный маг, а они уже довольно долго работают без нареканий. Светлячок Чеда рухнул ему на голову, и нормальные магические огни — Не настоящие, не горячие, и уж тем более они не могут спалить человеку шевелюру. Но когда магический огонёк делает бездарный маг, то произойти может всё, что угодно. Запах палёных волос шибанул в носы. И Кей заорала, Чед принялся хлопать себя по голове, а алан будто не замечая проблемы, пытался всем нам заткнуть рты. Подбежал к Кей, толкнул её, чтобы замолчала, потом ко мне, Чед ушлёпнул по плечу и только потом увидел пламя на кудрявой голове. «О, чёрт!» — разочарованно протянул алан «Опять они жгучие!» «А ты сейчас будешь мёртвый, идиот!» — вскричала Экей, отмахиваясь от своего огонька. Её светлячок принялся метаться по коридору, долбиться в дверь, и алан не придумал ничего лучше, как толкнуть эту самую дверь. Ракель наверняка не слышала, но сориентироваться не успела. Когда мы ворвались в комнату, то Чет тут же бросился к раковине. кей просто носилась, убегая своего светляка. А алан схватил швабру и встал у стола, на котором лежал бледный Редли. «Адель?» Чет тыкал в мою сторону пальцем. С его заметно облысевшей головы стекали струйки воды на плиточный пол. Я не сразу сообразила, что в одной руке держу сову, а во второй все еще сжимаю записывающий артефакт. «Активируй, черт возьми!» — заорал Чет. Я дважды хлопнула по шарику, но ничего не произошло. Нервничая, пересадила сову на ногу Редли, бочком прокралась к выходу, из которого могла бы убежать Ракель, и шлёпнула по артефакту снова. Ракель с беспокойством наблюдала за моими действиями, пятясь к стене, но когда поняла, что сфера не работает, томно вздохнула и вытянулась во весь рост. А рост у неё был немаленький, и ноги от ушей. На долю секунду я даже залюбовалась точённой фигурой, завистливо вздохнув. «Не мёдся вам никак», — фыркнула девушка, закатывая глаза. «Что вам нужно?» «Нам нужно забрать нашего куратора», ответила я, и чтобы девушка точно поняла, кого я имею в виду, ткнула пальцем в бездыханного мужчину. «Чем то его оглушила, ненормальная?» «Ничем я его не глушила, вот еще!» «Он из вышел и свалился тут же!» «Да спит он! Что смотрите так? Я похожа на человека, который может применить запрещенное студентам заклинание сна, не успев получить диплом?» «Вообще-то, да», хмыкнул Аллан. «Проснется, и я с ним поговорю и потом отпущу. валить отсюда уже!» «Никуда мы без него не свалим!» — рявкнула я. Злилась я страшно. Спать хотелось жутко. Глаза слипались и только на остатках силы воли я еще могла держаться. В момент, когда я уже тянула Редли за ноги, чтобы стащить со стола и помочь взвалить тело на плечи Чеду, взбунтовался и мой светлячок. Остальные алан сумел потушить. Свет был только от моего. Но вскоре мы остались в темноте. Перед этим, конечно, полюбовались на вспыхнувшие золотистые локоны Ракель, послушали её виск, ну а потом лаборатория погрузилась во мрак. «Ты долбанутая!» — ревела Ракель, и в темноте, нащупав медное ведро, метнула его в меня со всей силы. Попала в голову. Снова, вот уже во второй раз за этот вечер, я отключилась не по своей воле. Почувствовала только, как падаю, но меня подхватывают чьи-то сильные руки. Ни Чеда, ни Алана, и уж точно не Экейт. Приходила в себя постепенно, но слава богам в своей комнате. Если быть точнее, в гостиной. С трудом разлепила глаза, на очередную вспышку головной боли даже внимания не обратила. А когда увидела, кто сидит у меня в ногах, подскочила так резко, что к горлу подступила тошнота. «Магистр Ринд?» «Решил, что тебе ни к чему попасть в лазарет в первый же день». Глухо ответил он. «Мы на «ты»?» — ухмыльнулась я. «После того, что ты мне пообещала...» Губы Редли тронула загадочная улыбка, в глазах заиграли смешинки. «Что я вам пообещала?» — прошептала я, обливаясь холодным потом. «Я была без сознания и не могу знать, что несла в бреду. Что я говорила, магистр Ринд?» «Спи», — Редли поднялся с дивана. «И спасибо, что пытались мне помочь, но в следующий раз постарайтесь не вляпываться в такие неприятности». «У нас будут неприятности?» «Можешь не сомневаться». Ракель Кой никогда не мечтала о короткой мальчишевской стрижке. «Твою ж бабку!» — застонала я, падая на подушку. «Дурацкий светлячок! Дурацкий алан Редли было всё равно на мои страдания. Он убедился, что я не помру, и вышел в коридор. За окном занимался рассвет. До пробуждения оставалось несколько часов. И я поползла в спальню, где на одной из кроватей уже мирно дрыхло эки. Одетая, обутая, растрёпанная. Постельное бельё лежало на тумбе, подруга не удосужилась заправить ни свою, ни мою постель. Ну и я решила, что одну ночь посплю уж на голом дереве, ничего со мной не случится. Утро наступило внезапно. Мне казалось, что я только-только закрыла глаза, как под потолком раздался будильный вой. Совушка недовольно ухнула, спряталась под кровать и вылезать не спешила. «Если мне ещё раз кто-то предложит пойти на этот ваш студенческий праздник...» Экей хрипела, осушив уже второй графин ледяной воды. Искупавшись в прохладной воде, она не почувствовала себя лучше и теперь лечила сухость во рту. «Никто тебе и не предлагал», — буркнул не менее помятый Чет. «Как и мне, в общем-то. Мы сами решили пойти». «В таверну, Чет», — хныкал Аллан. «В таверну? Аня, где мы вообще были? Адель, что ты помнишь?» «Всё», — обречённым голосом ответила я, сжимаясь в комочек. Через полчаса завтрак, а сразу после — продолжение знакомства с куратором. И если мои соседи по комнате не могли вспомнить, что случилось после второго бокала вишневой настойки, то я помнила всё, кроме одного, что я пообещала магистру Ринту. «А где записывающая сфера?» — задумчиво спросила Экей. Парни пожали плечами, а я с ужасом поняла, что тоже многого не помню.